Глава одиннадцатая. Через пару минут старейшины наконец-то зашевелились. Они расцепили руки и немного устало откинулись на спинки стульев. Открыв глаза, они тут же устремили взгляды на Веронику. «Подойди сюда, ангел мой, и садись рядом с нами», — сказал ей один из них. Этот человек был довольно стар, но выглядел крепким и сильным. Его седые волосы были коротко подстрижены а сухое лицо избороздили глубокие морщины, следы прожитых лет. «А ты, Сашенька, посиди пока там», — обратился он к Алексу. Вероника подошла к столу, немного робея, под их внимательными, словно оценивающими взглядами, и села на свободное место. Рядом, справа от нее села Мария. «Мы уже давно ждали встречи с тобой, Вероника», — с мягкой улыбкой продолжил старейшина. «Машенька, будь любезна, представь нас». «Этого милого человека зовут Федор Матвеевич», произнесла пара психолог, слегка махнув рукой в его сторону. «По левую руку от него, прямо напротив тебя, Андрей Викторович». Пожилой мужчина лет семидесяти, с редкими седыми волосами и пронзительными черными глазами. Приветственно кивнул девушке. «По правую руку от меня, Иннокентий Михайлович». Ему девяносто четыре года, и в нашем ордене он самый умный. «Ты меня перехваливаешь, Машенька», — мягко рассмеялся старейшина, которому на вид можно было дать не больше шестидесяти. «По правую руку от Федора Матвеевича — наш уважаемый Борф». Немигающие темные глаза этого старейшины, словно буравили Веронику, и от этого взгляда ей было не по себе. «Ну а по левую руку от тебя...» наш самый молодой старейшина роман алексеевич мужчина лет пятидесяти с густыми длинными черными волосами забранными на затылке в хвостик и ироничными карими глазами слегка склонил перед девушкой голову в приветствии после этого в зале на какое то время установилась тишина и под пристальными взглядами старейшин вероника почувствовала как в ее голове начали мягко разливаться теплые волны сканирующий разум. По позвоночнику пробежал неприятный холодок, и она инстинктивно взглянула на Борфа. «Ты ведь уже приняла решение, не так ли?» Прошипел он, обращаясь к ней. «Да», — кивнула девушка с каким-то непонятным ей самой вызовом, глядя ему прямо в глаза. «Но оно еще не окончательное. Она упряма, легко ранима, наивна, нравно и непредсказуема. Со вздохом заявил Борф, обращаясь к остальным старейшинам, так словно Ники не было рядом. Но у нее светлая душа, доброе сердце и сильный характер, возразил ему другой старейшина Федор Матвеевич. И девушке вдруг захотелось постучать кулаком по столу и крикнуть: Эй, я все еще здесь! Почувствовав ее настроение, Федор Матвеевич вдруг поднялся из-за стола и, махнув девушке рукой, сказал: Пойдем, ангел мой, побеседуем. И ты, Сашенька, иди с нами. Обратился он к Алексу, все это время тихо сидевшему в кресле. Когда Федор Матвеевич вывел Алекса и Нику из тронного зала, среди старейшин вновь воцарилась тишина. Ну, что думаете? Не выдержав, прервала наконец это молчание Мария. «Я думаю о том, что у них с Алексом будут красивые дети», — сделал вдруг заявление Борф. Эта неожиданная реплика была настолько не в его характере, что Мария и старейшина дружно расхохотались. Борф замер в растерянности, не понимая, чем их так рассмешил. С чувством юмора у него всегда было туговато. «Я имею в виду, что думаете о Веронике?» просмеявшись, спросила Мария. «Наш человек» прошипел в кивая головой. «Но хлопот она нам еще доставит», — уверенно добавил он. «Она воин света», — сказал свое мнение Иннокентий Михайлович, и остальные старейшины выразили согласие с ним кивком головы. «И слава богу», — вздохнула с облегчением Мария. Федор Матвеевич привел их в примыкающую к залу небольшую уютную комнату с пушистым вежевым ковром на полу, уютным диванчиком и шестью креслами. Усадив молодых людей напротив себя, старейшина некоторое время сидел молча, лишь внимательно и задумчиво вглядываясь в лицо девушки. Вероника и Алекс не нарушали этого молчания, уютно расположившись в мягких креслах. Вдруг они услышали, как в тронном зале раздался взрыв смеха. «Это они надо мной смеются?» — поинтересовалась Вероника, озадаченно уставившись на старейшину. «А с виду и не скажешь, что эти степенные пожилые люди на самом деле такие весельчики». С легким недоумением подумала она. Федор Матвеевич, сам заинтригованный таким весельем, тут же просканировал мысли старейшин. Он улыбнулся, когда понял, что этот смех был вызван неожиданной репликой мрачного педантичного Борфа о том, что у Вероники с Алексом будут красивые дети. «А ведь он прав», — подумал он, посмотрев на ребят. «Они действительно очень красивая пара».